Анна Федулова Мишки путешествуют на вулкан Чёрный нос и дальний поход Ух уж эти мишки! Многие люди почему-то думают, что такие большие животные, как медведи, способны лишь малину есть да лапу сосать. А вот и нет. Все мишки – очень активные и подвижные существа. Им вообще ни дня без приключений не сидится. Возьмём, к примеру, нашего старого знакомого, белого медведя-черный нос. Где он только не бывал. И на берегах Северного Ледовитого океана, и в непроходимых джунглях жаркой Индии. А все ему мало. Теперь он мечтает забраться на самый высокий вулкан мира – Охос Дель Салада, который находится в Южной Америке на границе между Аргентиной и Чили, и возвышается над землей почти на 7 тысяч метров. Кстати, если вдруг кто-то еще не знает, вулканы — это удивительные образования, которые появляются там, где в земной коре есть расщелины или трещины. Причем их основания могут располагаться как на суше, так и на дне океана. Именно благодаря вулканам на поверхность вырываются пепел, лава, осколки горных пород, водяные пары и газы. Вулканы бывают действующими и недействующими. Первые регулярно выбрасывают из своих кратеров лаву, пепел или газы. А вторые за всю историю человечества не делали этого ни разу. Белый Мишка прочитал о вулканах десятки книг и сотни журналов. Он прекрасно знал, чтобы забраться на такую высоту, нужно быть очень сильным и выносливым. Кроме того, он хорошо понимал, что любой недействующий вулкан рано или поздно может проснуться и тогда уж точно жди беды. Чёрный нос так размечтался о вулканах, что не заметил, как к нему в дом вошёл его двоюродный брат, бурый Мишка Потап из лесов Евразии. «Здравствуй, чёрный нос», – тихонько произнёс Потап, увидев, что его родственник задремал прямо в кресле с книжкой. «Извини, что разбудил. Я стучал, стучал». Хорошо, что дверь была не заперта. Я, конечно, привык к холодам, но всё-таки на Северном полюсе мороз намного сильнее. «Ой, надо же! Я читал про вулканы и сам не заметил, как уснул. Проходи, дорогой брат, сейчас я заварю нам чай с вареньем и сладкого мха». Потап слегка поморщился. По правде сказать, он был уверен, что мох подходит только рогатым лосям или оленям, но никак не медведям. Впрочем, воспитание и хорошие манеры не позволили ему обидеть хозяина дома. Потап сел за стол и, забавно причмокивая, стал отхлебывать чай из чашечки с веселым рисунком в виде пляшущих бело-черных мишек. «Черный нос. Откуда у тебя такая красивая чашка? Не иначе, как большая панда динь, -динь постаралась?» Спросил Потап, все еще недоверчиво поглядывая на банку с моховым угощением. «О да, этот чайный набор подарок моей племяннице из западных провинций Китая. Его сделали лучшие азиатские ремесленники из знаменитого китайского фарфора». Не скрывая своего восхищения и гордости, ответил Чёрный Нос. «Здорово. А про какие вулканы ты говорил? Я ведь тоже хотел?» Застенчиво спросил Бурый Мишка. «Я мечтаю покорить самый высокий вулкан в мире – Охос Дель Салада. Некоторые зовут его «Исток солёной реки» или «Солёные слёзы». потому что на его вершине берет свое начало знаменитая южноамериканская река Рио-Салада. Черный нос открыл книгу и показал Потапу фотографию, на которой была изображена высокая гора с огромным круглым озером. а даже Ну кто же придумал сделать бассейн прямо в центре вулкана?» Удивленно спросил Потап. Черный нос широко улыбнулся. «Это не бассейн, а горное озеро». «Дождевая вода постепенно полностью заполняет кратер вулкана и образует таким образом настоящий водоем». «Понятно. А почему на склонах вулкана так много деревьев? Это же не тайга?» – поинтересовался Потап. «Все дело в очень плодородной почве. В ней содержится много питательных веществ, которые помогают растениям быстрее расти». «Потап, но ты же пришел не просто так. Что ты хотел мне предложить?» неожиданно прервал свой рассказ черный нос. «Дорогой брат, я бы очень хотел отправиться с тобой в путешествие. Одному мне скучно. То ли дело компания». пота подложил книгу и начал энергично расхаживать туда-сюда, то и дело взволнованно взмахивая лапами. Он рассказывал черному носу об удивительных местах, где никогда еще не бывал, но о которых так много слышал от других медведей. «Впрочем, всё это несравнимо с тем чудом, о котором ты мне сообщил сегодня. Возьми меня с собой, а?» Умоляющим тоном попросил Потап. «Почему бы не взять? Вдвоём дорога и впрямь веселее», — решительно заявил Чёрный Нос. «Так чего же мы ждём? Скорее в путь!» Забыв обо всём, Потап бросился к выходу. «Не спеши», — остановил его Чёрный Нос. «Сначала нужно собрать все необходимые для восхождения вещи». «Итак...» Нам понадобятся тёплая одежда, специальная обувь, кепки с козырьком, спальные мешки, палатка, солнцезащитные очки, коврики, горелка, посуда, котелок, верёвка и проволока, карта местности, фотоаппарат, компас, блокнот для заметок и зарисовок. Вот теперь всё готово. Можно стартовать. Хотя, погоди-ка, я кое-что забыл сделать. Оставив тяжелые рюкзаки возле выхода, Черный Нос вернулся в дом, подошел к письменному столу и быстренько написал что-то на листке белой бумаги. «Теперь точно все», — удовлетворенно произнес Белый Мишка. «Наше путешествие начинается». Взвалив на плечи палатки, спальные мешки и прочее снаряжение, Черный Нос и пота отправились к прибрежному вокзалу. Не переставая мечтать о приключениях, они стали ждать проплывающую мимо льдину, которая смогла бы доставить их к месту назначения. Южная Америка встретила своих гостей жарой и палящим солнцем. Мишкам было не по себе. Хотелось пить, да и нагруженные до краев рюкзаки настойчиво тянули их вниз. Уставший Потап, Кряхтя и Охо то и дело останавливался и норовил где-нибудь присесть. «Зачем нам всё это? Почему мы взяли с собой столько вещей?» «Подожди немного, мы уже почти добрались, а тёплые вещи в горах никогда не помешают. Чем выше мы будем подниматься, тем холоднее будет воздух. Ещё пожалеешь потом, что не взял с собой толупы валенки». Весело подбадривал Потапа чёрный нос, несмотря на то, что и сам устал ничуть не меньше. «Смотри, вот и он, самый высокий в мире вулкан Охос Дель Салада». Оказавшись у подножья Величественной горы, мишки еще раз сверились с маршрутом и, убедившись, что идут в правильном направлении, начали свое восхождение. Они шли целый день и лишь к вечеру остановились на привал. Черный нос установил палатку. При помощи горелки разжег костер и поставил на огонь котелок с родниковой водой. Медвежьи лапы ныли от усталости. Голова, одурманенная свежим воздухом, кружилась, как после карусели. на лицо были все признаки горной болезни, о которой так часто упоминали в путеводителях. «Эх, жаль, что большая панда Динь-Динь сейчас далеко. Она лучше всех разбирается в лекарственных травах и мастерски заваривает бодрящий чай». Развалившись на коврике, пробурчал чёрный нос. «Да уж, а как бы, кстати, оказалась помощь Диего. Уж он-то точно знает здесь каждую тропинку». Поддакнул Потап, который растянулся по соседству. Чёрный нос прикрыл выход из палатки и выключил фонарик. Нужно было хорошенько отдохнуть, ведь завтра предстоял не менее длинный путь. Но не успели мишки закутаться в свои спальники, как услышали резкое шипение и шелест. «Не двигайтесь! К вам в палатку пробралась Сурукуку, самая большая и ядовитая змея Южной Америки!» «Где у вас тут верёвка? Сейчас я её поймаю!» Оторопив от страха и неожиданности, мишки не смели пошевелиться. Они с опаской и восхищением наблюдали, как дядюшка Беруанг, малайский медведь из Восточной Азии, взял веревку из их рюкзаков, завязал ее в виде лассо и, как бы бывалый охотник, накинул петлю на голову шипящей змеи. Через минуту ужасная Суру Куку уже покорно болталась в его западне. «И что надумала? Не видишь? Медведи отдыхают!» Пытался вразумить змею Беруанг. Ползи к своим безногим соседям и не мешай моим племянникам наслаждаться природой. «Дядюшка Беруанг, как ты здесь оказался?» Немного придя в себя, в один голос спросили Потап и чёрный нос. «Мы с тётушкой белогородкой Борибалом, Рахулом, Диего и Большой Пандой Динь-Динь просто не могли не последовать за вами». «Как? Неужели остальные тоже здесь?» С удивлением прошептал Потап, всматриваясь в кромешную темноту. «Да, все». «После того, как я и Белогродка увидели записку, которую чёрный нос оставил в своей берлоге, мы, не раздумывая, отправились искать вас», заботливо пояснила большая панда Диньдинь. -динь. «Ведь в горах путешественников ждёт множество опасностей. Камнепады, снежные лавины, быстрые реки, грязевые оползни, опасные хищники и ядовитые рептилии и пауки». «Спасибо, Диего!» Он с радостью согласился быть нашим проводником. В тот вечер Мишки долго сидели у потрескивающего костра. Ведь каждому из них было, что вспомнить и рассказать. А наутро они приняли решение продолжить восхождение всем вместе. В своем послании Черный Нос предусмотрительно сообщил родственникам, какую одежду и какое оборудование взять с собой в горы. Поэтому вся медвежья команда была готова к настоящим приключениям. Они шли по извилистым горным тропам и спускались в глубокие ущелья. пытались перекричать бушующие водопады и купались в кристально чистых речных лагунах. Наблюдали за стаями фламинго и мирно пасущимися гуанака, пробирались через заросли рододендрона и можжевельника и даже вскарабкались на огромную секвою – дерево высотой около 80 метров. Вид с ее верхушки был просто потрясающий. И лишь на обратном пути большая панда Динь-Динь задала белому мишке вопрос, который мучил её всё это время. «Чёрный нос, а как ты догадался, что мы придём в твой дом? Откуда ты знал, что я, Барибал, Рахул, Диего, тётушка Белогрудка и дядюшка Беруанг последуем за тобой и Потапом?» Чёрный нос хитро улыбнулся и, обняв Динь-Динь за плечи, сказал. «Но мы же настоящая семья и не можем долго жить друг без друга». «Кроме того, какой медведь не любит прогулки по горам и вечерние разговоры у костра?» Возвратившись к подножию вулкана, мишки остановились, чтобы сделать совместное фото на память. Вокруг была чарующая тишина, которую нарушало лишь редкое пение птиц и неспешное стрекотание кузнечиков. Вдруг где-то неподалеку раздался необычный и очень громкий рев. «Что это? Неужели дремавший все это время вулкан надумал проснуться?» «Простите, друзья, но это не вулкан. Это я, а точнее мой живот!» – смущенно пролепетал Потап. «От таких ярких событий у меня разыгрался зверский аппетит!» Все мишки дружно расхохотались. Да так громко, что их смех был слышен на много километров вокруг. А листочки на ближайших деревьях мгновенно осыпались, украсив мишкины головы забавными треугольными шапками. И как же хорошо, что самые высокие в мире вулканы обычно спят крепко-крепко, видят сладкие сны и совсем-совсем ничего не слышат.